Капитан и не думал паниковать. Все шло прекрасно. Он задумчиво возил по плечам большой мягкой губкой, но тихое покашливание напомнило ему, что старший помощник все еще стоит рядом. Хороший мало этот номер первый. Не шибко умен, конечно, и шнурки у него вечно развязываются, но очень услужливый. Не то что номер второй. Вечно надутый, пуговицы сияют и каждый час докладывает. Корабль продолжает движение, капитан. Курс верный, капитан. Давление кислорода в норме, капитан.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 то была вознесена на шестифутовый пьедестал уродина в барочном стиле, какую нечасто увидишь вне стен Музея больного воображения в Максиме Галлоне. На самом виду нагло блестело и пыжилось сплетение вызолоченных труб, напоминающее кишечник. Форма кранов и стойки души заставляла бы вздрогнуть носорога. Ванна, как доминирующий элемент капитанского мостика, явно огорчала конвоиры Артура и Форда. «Сэр!»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 Я бы выпил джуна с Таниксом, а ты, Артур? Артур растерянно замигал. А что? Да, конечно. Со льдом или без? Проревел номер второй. Со льдом, пожалуйста. Лимон положить? Если не трудно. А нет ли у вас таких маленьких сухариков? Ну, знаете, сыром. Вопросы здесь задаю я. Номер второй затрясся от бешенства. Э, номер второй. Мягко сказал капитан. Сэр?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 Тогда Артур опустил свои. Форд потрогал подножие ванны. «Красиво!» — сказал он. «Э-э-э...» вас!» — отозвался капитан. «А не скажете ли, в чем, собственно, состоит ваша работа?» Номер первый подошел с подносом. «Ваш Джуан!» Форд и Артур взяли бокалы. Артур отхлебнул из своего и убедился, что напиток очень похож на виски с содовой. «Я о тех телах, что хранятся в трюме!» — сказал Форд. «Тела в трюме? Какие тела?» Удивленно спросил капитан. «Неужели он ничего не знает о 15 миллионах трупов на борту?» Подумал Форд. Капитан играл с резиновой уточкой. Номер второй вращал глазами перед зеркалом. Номер первый стоял с подносом и улыбался. «Какие тела?» Повторил капитан. «Да все эти мертвые санитарные инспекторы и парикмахеры!» Вдруг капитан закинул голову и весь рассмеялся. «Ах, эти! Но они не мертвые, Их просто заморозили, а потом оживят!» Теперь заморгал Форд. Артур вышел из транса. «Так у вас полон трюм мороженых парикмахеров?» — спросил он. «И парикмахеров, и торговых агентов, и налоговых инспекторов, и консультантов по сбыту, управляющих, кого только нет. Мы собираемся колонизировать другую планету». Форд покачнулся. «Грандиозно, а?» — спросил капитан. «Причем наш корабль только часть целого флота. Ковчег Б. Простите, вас не затруднит долить чуть-чуть горячей воды?» Артур повернул кран, и из фигурного клювика вырвалась мощная пенистая розоватая струя. Капитан закряхтел от удовольствия. «Благодарю от всей души». «Еще Джоана?" Форд вновь наполнил бокал. «Дело в том, что наша планета в некотором роде обречена», — сказал капитан. «И тогда было принято решение погрузить все население на огромные звездолеты и перевести на другую планету. Мы построили три корабля, три ковчега. Вам не надоело меня слушать?» Нет-нет, сказал Форд, все это очень интересно. Так приятно поговорить с умными людьми, а то мы все летим, летим, и вот беда. Начинаешь разговаривать сам с собой. А это скучно, потому что в половине случаев заранее знаешь, что услышишь в ответ. Только в половине? спросил Артур. Капитан задумался. Ну да, приблизительно. А куда это мыло запропастилось? Он пошарил под водой и нашел мыло. Так вот. «Всех ученых, художников, всех, кто достиг известности, решили погрузить на первый корабль — ковчег А. Всех рабочих — на третий корабль — ковчег В. Ну, а служащих, средний класс, погрузили на корабль Б». Капитан безмятежно улыбнулся. «Нас отправили в первую очередь». Артур и Форд избегали смотреть в глаза друг другу. «А что же стряслось на вашей планете?» — спросил Артур. «Ну, то ли она должна была упасть на Солнце, то ли наоборот, на нее должна была упасть Луна». «Ну, в общем, какая-то жуткая перспектива». «А я слышал», — сказал номер первый, «что нам угрожал огромный рой пчел-мутантов, каждый размером с крокодила». «Нет!» — закричал в бешенстве номер второй. «Все не так! Нашу планету готовилась сожрать гигантская космическая коза!» «Вот как!» — сказал Форд. «Да, чудовище из преисподней! Каждый зуб длиной в десять миль! И спасти такой жар, что океаны закипают! А когти, во, Рвут материки на части! Тысяча глаз, и все горят, как солнце!» «Так вас отправили в первую очередь?» — спросил Артур. «Ну да, сошлись на том, что для укрепления морального духа переселенцев им важно знать, что по прибытии на новую планету у них не будет проблем с парикмахерскими и налоговыми инспекциями». «Да-да, разумеется», — сказал Форд. «А другие корабли? Они что же, вышли следом за вами?» Капитан с минуту молчал. Э, «Как странно, что вы спросили об этом. Ведь мы уже лет пять ничего о них не слышали. Ну, наверное, летят следом, где же им еще быть?» «Если только их не съела космическая коза», — сказал Форд. «Спасибо за Джоан. Было очень приятно с вами побеседовать. Но не могли бы вы высадить нас на какой-нибудь подходящей планете?» «Увы, это невозможно. Наш курс запрограммирован еще до старта с Голгофрингема. Ведь сам-то я не очень силен в расчетах». «Так мы заперты на этом корабле?» — воскликнул Форд. «Хорошо, а когда вы должны пролететь на планету, которую собираетесь обживать?» «О, я думаю, с минуты на минуту. Мы уже где-то рядом». «Так что мне, пожалуй, пора вылезать из ванной». «Правда, с другой стороны, зачем вылезать, если здесь так хорошо?» «Значит, мы вот-вот приземлимся?» — спросил Артур. «Если мне не изменяет память, по программе мы должны не приземлиться, а врезаться». «Врезаться?» «Да, так должно было быть по плану. Для этого есть какая-то причина, очень важная, но я не помню какая». Форд взорвался. «Да вы куча никчемных придурков!» «Вот-вот!» — радостно сказал «Капитан». Это и есть та самая причина.